Глава 2. Богоизбранные пророки древнего мира. С появлением развитых религий со строгой иерархией богов и демонов изменилось и искусство прорицания. Совершая разнообразные обряды, шаман вступал в контакт с духами, в экстатическом трансе навещал их миры, чтобы получить ответы на свои вопросы. Однако боги в представлении людей были несоизмеримо могущественнее духов. Они редко снисходили до контакта с людьми и уж точно не слетались на звуки шаманского бубна. Да, духи тоже могли быть опасны, но сильный шаман способен с ними справиться, подчинить и заставить служить себе. Однако никто и помыслить не мог о том, чтобы подчинить себе кого-то из богов, которые вызывали страх и благоговейный трепет своим могуществом и вполне могли в гневе насвятотаться, уничтожить не только его, но и весь мир. Поэтому отношения с богами требовали и особой касты жрецов, профессиональных служителей высших сил и развитого религиозного культа со специальными обрядами, подчиненными строгому порядку и правилам. Техника пророчеств стала совсем иной – Инициатива теперь исходила от богов, которые в ответ на жертвы и обряды могли приоткрыть завесу будущего достойному человеку. А такими достойными в первую очередь считались служители богов, жрецы, которым чаще всего и посылались пророческие видения. Искусство дивинации у древних народов Месопотамии Первыми такие упорядоченные религии, основанные на стройной философско-теологической доктрине, с разнообразным культом, красочными обрядами и ритуалами, создали народы, проживавшие на территории Месопотамии и в долине Нила. Начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, на плодородной равнине между реками Тигр и Ефрат шло формирование одной из древнейших цивилизаций, строителями которой были сразу несколько народов. Это и легендарные шумеры, религиозные идеи которых оказали огромное влияние на вероучение, ставшее основой двух современных мировых религий христианства и ислама. И жители Элама, история которого прослеживается вплоть до IV тысячелетия до нашей эры. И аккадцы, создавшие одну из древнейших письменностей и заложившие основу шумерской мифологии и космогонии. И халдеи, искусные звездочеты и прорицатели, название которых на тысячи лет стало синонимом слова «маг». Все эти народы так или иначе поучаствовали в создании Вавилонского царства, роль которого в развитии человеческой цивилизации трудно переоценить. Конечно, за три тысячи лет имена богов успели неоднократно смениться, да и у разных племен они отличались, но шумеро-аккадские мифы, записанные на глиняных дощечках – донесли до нас сведения о самых важных и почитаемых божествах. Энлиль – верховный бог воздуха, повелитель ветра и бурь. Его сын Ану – бог неба. Ки – богиня земли. Эа – знающий все на свете бог мудрости. Именно эти боги чаще всего посылали людям пророческие видения и сны. Их голос надеялись услышать жрецы, приносившие щедрые жертвы в храмах. Энлиль сообщал через своих верных жрецов имя будущего царя и предупреждал о нашествиях врагов. Ану приносил вести о грядущих катастрофах. Кии делилась предсказаниями о будущем урожае, а Эа, наиболее расположенный к смертным, наделял их магическими знаниями. Был еще один великий бог, от которого люди не ждали ничего хорошего, но тоже приносили ему жертвы, стремясь отвратить от себя его гнев. Это Нергал, бог подземного мира, способный сотрясать землю, обрушивать скалы и насылать на людей болезни и безумие. Хотя он довольно противоречивый бог, так как его связывали не только со смертью, но и с рождением и плодородием. К тому же Нергал тоже мог посылать пророчества о грядущих катастрофах, предупреждая людей о своем гневе. Так Эра, акадский аналог Нергала, грозит людям – «Поселенье людей в холмы обращу я, города опустошу, превращу в руины, горы снесу, их стада уничтожу, моря всколыхну, истреблю их богатство, искореню растения, сокрушу могучих, не людей, погублю все живое». Все откровения и пророческие сны, полученные от богов, жрецы тщательно записывали на глиняных табличках – чтобы воля и предупреждения богов не превратились в пустой звук и сохранились для потомков. Так, в одном из самых известных произведений Аккада «Поэме о сотворении мира Энума Элиш», завершая свой труд, автор по имени Каптилани Мордок написал, что все рассказанное им он лично получил от богов во сне. И тщательно все записал, встав поутру, не забыл он ни строчки, не прибавил ни строчки». До нас эти мифы, заклинания и пророчества дошли только благодаря тому, что царь Ашшурбанипал в VII веке до нашей эры собрал древнеаккадские тексты в своей библиотеке в Ниневии. Аккадский язык был тогда уже почти забыт, и смысл многих текстов оказался непонятен, но они не утратили своей сакральной ценности и наделялись особой магической силой, которая со временем только возрастала. Вера в то, что слова древних мертвых языков обладают магией, характерна для многих народов. Не всегда боги говорили с пророками напрямую. Для этого нужно было добиться особого расположения сверхъестественных сил. Часто божества посылали пророческие знаки и предзнаменования в криках птиц, облаках на небе, расположении звезд. Иногда голос богов звучал в шуме дождя, шелесте листьев, скрипе тростниковых стен хижины. Для прорицателя важно было не только услышать этот голос, но и разгадать значение божественных слов. У шумеров было даже особое название для такого пророческого скрипа и потрескивания деревянной мебели и стеновых панелей – «Ассапут» – пророческий голос. Одно из самых известных пророчеств подобного типа описано в шумеро-аккадском «Сказание о Гильгамеше». В нем рассказывается о том, что удрученный смертью друга Гильгамеш обратился к своему родичу-отшельнику Утнапиштему, сыну Убара который, по слухам, был не только мудрецом, но и бессмертным. Герой сказания хотел узнать, как можно жить вечно. И мудрец ответил, что бессмертие для человека невозможно, а сам он заслужил вечную жизнь, совершив великий подвиг. Утнапиштим рассказал, что очень давно, когда он был молодым и еще не бессмертным, бог мудрости Э предупредил его, что бог Энлиль задумал погубить людей, устроив потоп. Послание бога мудрец получил через тростник стен хижины. Бог мудрости Э говорил «О, тростниковая хижина, о, стена, стена! О, слушай, тростниковая хижина, о, внимай, стена!» «О, человек из Шурупака, сын Убара-Тату, ломай свой дом, построй корабль, оставь свои богатства, бойся своей гибели, бросай своих богов, спасай свою жизнь, возьми с собой на корабль всякие семена жизни». Именно такое предупреждение богов о грядущем потопе получил аккадский мудрец. И подобное же пророчество получает Ной в Ветхом Завете. Было ли это прямым заимствованием или просто довольно распространенным сюжетом пророчеств в землях, где часто случались наводнения? Сейчас на этот вопрос ответить сложно. Но такие бродячие сюжеты в пророчествах встречались. Например, пророчество о конце света, Армагеддоне, Апокалипсисе, Рагнарёке и других – Напуганные угрозами богов шумерские, вавилонские, древнеегипетские, а позднее и иудейские жрецы и пророки, в своих речениях описывали всевозможные бедствия, которые ожидают людей, забывших почтение к высшим силам. И пророчества эти нередко сбывались. Уж очень сложное время переживало человечество. Да и были ли у него спокойные времена? Счастливые, сытые мирные годы мелькали незаметно сменявшие их войны, голод и болезни надолго врезались в память людей и подтверждали истинность пророчеств. Пророчество по воле и глазу богов были довольно распространенной практикой у разных народов Древнего мира. Вот и египетские прорицатели прислушивались к тому, что им вещали боги, а для этого требовались особый дар и расположение божественных покровителей провидца. Такие пророчества редко бывали заказными. Вещи, сны и видения боги посылали тогда, когда им это было угодно. Но все же изредка встречаются описания работы прорицателей на заказ. Примером может служить история древнеегипетского пророка Неферти. Папирус датируется XV веком до нашей эры, хотя сама история пророка и пророчества, несомненно, родилась раньше так как события начинаются во времена правления фараона Снофру, первого фараона четвертой династии, отца Хеопса. Фараон просит найти мудреца, который был бы способен его развлечь мудрыми речениями, и ему приводят жреца богини Исиды Неферти, прозванного владыкой изречений. В качестве развлечения фараона жрец изрекает предсказания всяческих бедствий, в том числе войны с азиатами, расколы государства, грабежей, насилия и неурожаев. В общем, стандартное предсказание, каких было много в Древнем мире, да и во все последующие эпохи ясновидящие, как правило, предрекали разные несчастья. Правда, у пророчества Неферти хороший конец, который, однако, вряд ли порадовал фараона Снофру. Жрец Исиды сообщил, что мир и порядок восторжествуют, когда придет новый фараон. «Правда придет на свое место, а неправда будет устранена. Радуйся тот, кто увидит, тот, кто будет следовать за царем. Мудрец принесет мне жертву, когда увидит, что то, о чем я говорю, происходит». Тем не менее, египетские жрецы в большей степени были сведущи в магии смерти и подготовке человека к существованию в загробном мире. Именно это было предопределено всем людям. В этом египетские жрецы видели их будущее, и с таким утверждением не поспоришь. Однако большими мастерами в искусстве дивинации считались шумерские и вавилонские прорицатели, а их преемниками стали иудейские пророки, которые сделали предсказание священным долгом богоизбранных. Библейские пророки и пророчества В междуречье Тигра и Ефрата, точнее в Ханаане, на территории современной Палестины, обитал еще один народ, долгое время ничем примечательным не отличавшийся. Это евреи или народ Израиля, как они сами себя именовали. А еще их называют иудеи, что по сути то же самое, что евреи. Именно так звучит самоназвание этого народа на иврите – «ехудим». Иудеи были полукочевым народом и совсем не воинственным, по сравнению, например, с шумерами. Поэтому, несмотря на создание собственного и во времена царей Соломона и Давида процветающего царства, большую часть древней и не только истории народ Израиля страдал от своих воинственных соседей. Ассирийцы и вавилоняне изгоняли их с принадлежавших им земель, насильно переселяли в Вавилон. Иудеи и сами бежали от беспокойных соседей в Египет, но и оттуда им пришлось уходить и блуждать по пустыням. Одной из причин такого геноцида является особенность религии народа Израиля. Они верили только в одного своего бога и не признавали ничьих иных, хотя в условиях языческого многобожия терпимость и даже почтение к богам других народов были нормой. Однако евреи с презрением относились к идолам своих соседей, чем, естественно, их раздражали. Но, несмотря на гонение и разорение государства, евреям удалось сохранить свою национальную идентичность, культуру и обычаи. И это стало возможным во многом благодаря религии, согласно которой народ Израиля избран самим Богом, и Господь рано или поздно сокрушит всех врагов иудеев – и вознесет их над всеми другими народами. Для этого нужно только почитать истинного Бога, отвергнуть мерзких идолов и вести праведную жизнь. Причем это было не просто обещание, а настоящий договор, который Бог заключил с патриархом Авраамом. Именно идея Бога избранности во многом объясняет место пророков в иудейском обществе. Роль духовного лидера определялась в первую очередь способностью слышать голос Бога и передавать Его волю людям. У иудеев были свои священнослужители, которые пользовались большим уважением, и любое важное дело начиналось с вопрошания Бога. Ритуал совершался в храме или у переносного жертвенника, когда Вавилонский храм был разрушен. Для того, чтобы наладить контакт с Богом, чтобы тот услышал вопрос, священник облачался в ефот, Особую одежду, состоявшую из двух кусков дорогой ткани, иногда расшиты золотыми нитками. Скреплялась ткань наплечниками, украшенными ониксом с именами 12 колен Израилевых. Драгоценные камни с этими же именами украшали и нагрудник. Камни считались своеобразными проводниками, которые позволяли установить контакт с Богом, передать Ему вопросы и услышать ответы. Не менее важную роль играли и магические предметы – урим и туммим. Что это такое и как выглядели эти амулеты – непонятно, в Библии нет их описания. Но известно, что без них вопросы первосвященника не доходили до Бога. Однако, несмотря на все ухищрения и молитвы, Бог не всегда отвечал на воззвания священников, а нередко выбирал из простых людей праведников, чтобы через них передать свою волю. К таким людям Бог являлся во сне или же обращался напрямую. Именно Богом избранные и считались у иудеев настоящими пророками. Их почитали, хотя и признавали не сразу, особенно священники, завидовавшие популярности, не принявших священство праведников. Имена наиболее почитаемых пророков сохранились в книгах Торы Ветхого Завета. Словом «пророк» переводится в Библии древнееврейское понятие «нави», что значит «говорящий, передающий слова». Поэтому в части Торы есть раздел пророческих книг «Невиим». Правда, не все эти книги содержат пророчества. Большая их часть имеет исторический характер и просто описывает жизнь пророков. Да и некоторые пророки, по сути, ими не являлись – так как были больше проповедниками и обличителями социальных язв и отступников от единобожия. Если рассказывать историю богоизбранных праведников народа Израиля, то начинать нужно с Ноя, так как именно к нему снизошел Бог, чтобы предупредить о грядущем потопе. Однако, несмотря на богоизбранность, пророком Ной не был». Он прислушался к голосу Господа, внял предупреждению, но не передал его другим людям. Спаслись только сам Ной и его семья, как ему велел Бог. А ведь и его соседи, и соплеменники могли построить лодки. Да и сам ковчег был достаточно вместителен, чтобы принять на борт представителей всех животных. Бог посчитал других людей недостойными спасения, и Ной послушался». Впрочем, настоящих пророков тоже было немало. Исследователи исторических фактов эпохи, описанной в книгах Ветхого Завета, даже пишут о своеобразном пророческом движении. Пророки были популярны у всех народов Древнего Востока, а у евреев это еще оправдывалось постоянной необходимостью отстаивать свою веру в борьбе с языческими культами. Последние привлекали не только простых людей, но и знать, которая, стремясь сохранить свое положение, готова была молиться любым богам. В этих непростых условиях возникали целые общины пророков. Часть их верно служила царской власти, а другие выступали как обличители пороков общества и, естественно, прорицатели грядущих несчастий. Среди пророков-обличителей, а их упоминается немало, можно, пожалуй, выделить и Еремию. После разрушения Вавилона в 586 году до нашей эры появилось много пророков, поддерживавших царей и призывавших к бегству в Египет. И только и Иеремия оказался достаточно разумен, чтобы предвидеть негативные последствия такого бегства для целостности народа и его веры. Он призывал смириться и покориться халдеям, видя в покорности возможность спасти свой народ и свою культуру. Это пример пророчества, основанного не на контакте с духами, а на опыте и разуме проповедника. Но и Еремия утверждал, что он говорит от имени Бога, и, скорее всего, сам этому верил, а не просто использовал божественный авторитет. Более того, пророк говорил о явлении ему Бога, который сообщил о возложенной на проповедника миссии. «И простер Яхве руку свою и коснулся уст моих». «И сказал мне Яхве, вот, я вложил слова мои в уста твои». Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 9. Иеремия понимал опасность политики Иудеи и ее катастрофические последствия. Он выступал против военных союзов, считая, что другие правители предадут народ Израиля, как это уже случалось не раз. Он считал, что отказ от повиновения и выплаты дани приведет к тому, что Иерусалим падет под ударами более сильного врага, а храм будет разрушен. В этом и Еремея видел наказание Божие, так как Бог наказывает отступников и неверящих в его силу. Призывы проповедника в глазах правителей выглядели предательством. В богоизбранность его не верили, запрещали проповедовать – и он подвергался гонениям и лишениям. И Еремея страдал, но не прекращал вещать, уверенный, что сам Бог говорит его устами. К подобным пророкам-обличителям можно отнести и Амоса, вдохновенного пастуха из заудийского города Фекоа. Причем, судя по тому, что написано в Библии и по проповедям Амоса, он тоже был человеком образованным, неплохо знавшим историю своего народа и соседей, и сведущим в Вавилоно-Ханаанской мифологии. А главное, он умел делать правильные выводы, что придавало его пророчествам не только вдохновенность, но и логичность. Все это подкреплялось истовой веры пророка в свою богоизбранность. Амосу были видения, он говорил от имени Иеговы. Когда жрец царского Вифильского храма Тельца хотел его выслать из пределов царств или запретить проповедовать, Амос, уверенный, что его послал сам Господь, ответил, «Я не пророк и не сын пророка, я пастух, и собираю смоквы. Но и Егова взял меня от стат овец и сказал мне, «Ступай, пророчествуй на людей моих Израиля». Книга пророка Амоса, глава 7, стих 14. И как обычно, обличительные проповеди сменяются пророчествами страшных наказаний за грехи, когда пророк говорит от имени Бога. И обращу праздники ваши всетования, и все песни ваши в плач. От меча умрут все грешники из народа моего. Книга пророка Амоса, глава 8, стих 10. Глава 9, стих 10. Одним из величайших пророков не только Израиля, но и Древнего Востока в целом, был, несомненно, Авраам. Некоторые исследователи даже называют его первым пророком древней веры иудеев. Авраам жил очень давно. Точнее сказать сложно, только известно, что он принадлежал к десятому поколению потомков Адама. До начала XX века Исследователи считали, что история Авраама и его договора с Богом была придумана жрецами при дворе царей, преемников Соломона и Давида, то есть примерно в VII-VI веках до нашей эры. Однако в середине XX века в руках ученых оказались тексты II тысячелетия до нашей эры, которые подтверждали и и христианскую версию древности истории Авраама и его сына Исаака. Найденные документы, если и не доказывали напрямую историчность личности иудейского патриарха, то полностью соответствовали описываемой в Библии обстановке. Согласно библейской истории, Авраам был предводителем, вождем старейшиной, одного из иудейских кочевых племен, занимавшихся скотоводством. Христианские комментаторы Ветхого Завета обычно говорят о скитаниях Авраама с его людьми по землям Месопотамии. На самом деле это не скитание, а обычное перемещение кочевников-скотоводов в поисках более удобных пастбищ. Наконец, Бог, направлявший передвижение пророка и его людей, привел племя в Ханаан, где и был заключен договор между Богом и Авраамом, которому тогда исполнилось 75 лет. История отношений Авраама с Богом Яхве довольно туманная. Из-за того, что в оригинале книги «Бытия» смешаны тексты нескольких авторов, в истории Авраама иногда говорится о разных богах – Элах, Элохим, которые имели различные функции – Элрой, бог зрения, Элшаддай, бог высот и другие. Один из богов, Яхве, избрал Авраама своим подвижником и проповедником. И это как раз древнейшая часть истории – относящиеся, видимо, еще к середине третьего тысячелетия до нашей эры. Бог Яхве неоднократно являлся Аврааму, наставляя его и советуя, какой из путей выбрать. Наконец, Бог предложил заключить договор – завет, по-еврейски «берит». Согласно этому договору, Авраам от имени своих людей обязывался почитать только одного Бога Яхве, считая его истинным – и отвергать культы других богов. За это Яхве обещал дать Аврааму столько потомков, сколько звезд на небе, возвеличить его народ и передать во владение потомкам Авраама землю ханаанскую. Причем, как убедительно доказывает религиовед Джеймс Фрейзер, договор был заключен с соблюдением всех принятых в то время юридических формальностей. Аврааму было видение, в котором он даже осмелился вступить в пререкание с Богом и выразить свое недоверие. Какой мог быть разговор о многочисленных потомках, если Аврааму исполнилось 75 лет, а жена его Сара была бесплодна? Но Бог еще раз подтвердил свое обещание. И действительно, когда Аврааму исполнилось 100 лет, его ранее бесплодная жена Сара родила сына назвали его Исааком, что значит «дитя смеха». Бог не оставлял своим вниманием Авраама и, явившись как-то ему во сне, даже приказал принести в жертву единственного сына и наследника, Исаака. Авраам, не задумываясь, последовал по велению Бога. Так сильна была его вера. И уже когда Авраам заносил над горлом связанного сына нож, его руку остановил посланный Богом ангел, и предложил принести в жертву не свое дитя, а агнца, того самого козла отпущения. Как считают исследователи Ветхого Завета и историки, монотеизм, вера в одного Бога, начался именно с договора Яхвы и Авраама. Всего в Ветхом Завете 16 книг пророков, но на самом деле прорицателей и проповедников описывается намного больше не только в части Невиима, но и в других разделах Библии. Например, весьма почитаемый православными христианами Илья пророк тоже внимал словам Бога и предрекал разные беды тем, кто отрекся от истинного Бога и служит валааму. Как и многие библейские пророки, Илья прославился не столько пророчествами, сколько чудесами, которые он творил именем Бога. Да и пророчество библейских богоизбранных – касались исключительно текущей исторической ситуации и интересны были только конкретному народу. А вот самое известное в настоящее время и, можно сказать, глобальное пророчество прозвучало из уст Иоанна Богослова в Новом Завете. Откровение Иоанна Богослова – это, по сути, и есть сообщение людям вести, переданный Богом. Только весть эта совсем не благая. Откровение – Это прямой перевод древнегреческого слова «апокалипсис», которое означает «открытие людям тайного знания, полученного от Бога или Его посланника», как это было в случае с Иоанном Богословом. В Откровении дана чистая эсхатология, то есть описание катастрофы конца света и всех ужасов судного дня. Поэтому за термином «апокалипсис» закрепилось именно это значение «всемирная катастрофа», Конец света. Подобные пророчества были довольно распространены в древнем мире и сохранили свою популярность до настоящего времени. Во все времена и у всех народов в годы испытаний и бедствий обязательно появляются пророки, предвещающие крушение мира, конец света, последнюю битву сил добра и зла. Это те самые паникеры, которые в сложной ситуации любят кричать, что все пропало. Только такие пророки – это экзальтированные паникеры, верящие в свою богоизбранность. И всегда находятся люди, которые прислушиваются к этим предсказаниям и с суеверным трепетом и энтузиазмом ждут их исполнения. Вот и исполнение откровения Иоанна Богослова апокалипсиса ждут до сих пор, спустя две тысячи лет – И это несмотря на то, что пророк обещал конец света в ближайшие годы и даже указывал на конкретные события, происходившие в его эпоху. Автор самого популярного в мире откровения называет себя Иоанном, и какое-то время считалось, что это тот самый апостол Иоанн. Однако уже в III веке богословы высказывали сомнения в его авторстве – так как некоторые описанные в Откровении события произошли через много десятилетий после казни Христа. Автор этого пророчества также указал, что живет в изгнании на острове Патмос. Явившийся Иоанну ангел повелел открыть людям весть о скором конце света и втором пришествии Христа, которого последователи Мессии и так ждали буквально со дня на день однако ждали они спасения и установления Царства Божия на земле, а Иоанн в Откровении описал страшные картины Божьего Суда. Собственно, поэтому в первые века распространения христианства отношение к Откровению Иоанна Богослова было довольно противоречивым, и его даже не сразу включили в список канонических книг. По содержанию Откровения – это описание видений, которые были посланы пророку ангелом. В первом видении автор описывает Бога, сидящим на престоле в окружении 24 старцев и четырех невиданных животных. В руке Бога книга, запечатанная семью печатями. По мере снятия печатей перед нами раскрываются картины, предвещающие конец света. Появление четырех всадников апокалипсиса, страшные болезни и разрушения, следующие за этим. После снятия шестой печати начинаются землетрясения и наводнения. Потом у престола Бога появляются семь ангелов с трубами. Звук каждой трубы вызывает все новые катаклизмы. Вода рек превращается в полы, а моря окрашиваются кровью. Открывается бездна с клубами дыма и тучами саранчи и так далее. В общем, следует отметить хорошее воображение пророка Иоанна, и яркое красочное описание бед катастроф, что говорит не только о пророческом, но и о литературном даре. Катастрофы, смерти и войны описывали в апокалиптических пророчествах и раньше, еще в ветхозаветные времена. Но апокалипсис Иоанна Богослова отличает от всех предыдущих и последующих описаний вселенской катастрофы позитивный настрой. После того, как была уничтожена треть человечества, Прозвучала седьмая труба, и наступило Царство Божие, в котором предстояло наслаждаться жизнью праведным христианам. Всех их врагов и недоброжелателей, семиглавого дракона, зверя из моря, зверя из земли, безбожный Вавилон, Рим, Бог с легкостью победил. Конец откровения совсем благостный. Автор повествует о небесном Иерусалиме, спустившемся с небес на землю, где сам Бог будет обитать с людьми и отрет всякую слезу с очи их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. В новом мире деревья будут приносить плоды двенадцать раз в год. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном» ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Возможно, именно такое завершение апокалипсиса и является причиной популярности откровения Иоанна Богослова в течение двух тысяч лет. И сила убеждения пророка такова, что люди в каждую историческую эпоху переносят пророчество в свою реальность, находят признаки приближения четырех всадников и ждут апокалипсиса, Помни не только о бедах, болезнях и катастрофах, но и о вечном царстве божьем и вечном блаженстве, пусть и для избранных. Прорицатели в античном мире Античный мир многое позаимствовал из достижений древних цивилизаций Месопотамии и Египта, но отношение к искусству прорицания в Древней Греции и Риме можно назвать более рациональным. Хотя, конечно, и в античную эпоху были прорицатели, в том числе из числа профессиональных пифий, оракулов, сивил, но оценивалась их деятельность прагматичнее. Да, их устами говорили боги, но не бесплатно же. Богам приносили щедрые жертвы, храмы тоже получали свое серебро, так почему бы не ответить на заданный вопрос, если за это заплачено? Зато настоящие боговдохновенные пророки стали редкостью и относились к ним настороженно, несмотря на то, что пророческий дар, согласно верованиям, посылал людям Аполлон. Правда, существовали целые роды, в которых дар Аполлона передавался по наследству. Среди них были, например, и Амиды и Клетиады в Элиде, или рода карнанских прорицателей, считавших своим родоначальником славного Мелампода, сына царя города Иолка. По легенде он знал язык зверей и первым из смертных был наделен даром пророчества. Однако даже представителя такого прославленного рода могли объявить сумасшедшим. Так правнук Мелампода, прорицатель Феоклемен, находясь в доме Одиссея на пиршестве женихов Пенелопы, вдруг увидел, как тьма обнимает их головы. Их тела, стены и балки дома обогряются кровью. Весь дом наполняется тенями, стремящимися в арэп. Солнце скрывается и мгла окутывает небо. Феоклемен узрел во всем этом явное предзнаменование близкой гибели женихов. Но они посмеялись над прорицателем, сочли его сумасшедшим и приказали вывести вон. «Видно, что этот, друзья, чужеземец в уме помешался. На площадь должны его проводить нам». Пусть выйдет на свежий воздух, когда уж ему так ужасно темно здесь, в палате. Гомер, Одиссея, песнь двадцатая. Самодеятельных прорицателей не любили еще и по другой причине. Хотя они получили свой дар от светлого бога солнца Аполлона, пророчества их почти всегда были темными и мрачными. В них вещалось о грядущих бедах, войнах и разрушениях. Людям хотелось светлого будущего, а пророки разрушали все их надежды, потому лучше в такие предсказания не верить, а предсказателей считать сумасшедшими, иначе жизнь будет совсем уж беспросветной. Показателен пример Кассандры, известной мифической прорицательницы, которая специализировалась на предсказании всяких бед. Согласно мифу, в царевну Трои Кассандру влюбился Аполлон, и в ответ на обещание взаимности наделил возлюбленную даром пророчества. Но Кассандра обманула Бога, и тот подкорректировал свой дар. Предсказывать Кассандра могла только несчастье, и ей никто не верил. Поэтому троянской принцессе было суждено наблюдать, как сбываются ее страшные пророчества. Например, Кассандра уговаривала жителей своего отца, царя Приама, не принимать деревянного коня принесенного в дар троянцами. «Бойтесь донайцев дары приносящих!» Эта фраза стала поговоркой-предупреждением. Но ей никто не поверил. Троя была разрушена, сама принцесса по одной версии была изнасилована, по другой стала рабыней. Вероятнее всего, верны обе гипотезы. Совсем иначе относились к прорицателям, жившим при храмах и служившим богам. Они вызывали больше доверия – в том числе потому, что не пророчествовали стихийно, без всякой необходимости, а отвечали на конкретные запросы посетителей. Поэтому никаких глобальных катастроф обычно не предсказывали. Обращались к ним люди состоятельные, так как услуги прорицателей стоили немалых денег. А те, кто победнее, выбирали другой способ прогнозирования будущего – гадания. В Древней Греции существовали особые центры – которые специализировались на прорицаниях – оракулы. Жрецов, которые обслуживали эти центры, тоже чаще всего называли оракулами. К ним можно было обратиться с любым вопросом, но чаще выбирали оракул наиболее подходящего бога. Например, с вопросом о болезнях обращались в храм бога Асклепия, покровителя врачей. А чтобы узнать о том, будет ли благополучно мореплавание, отправлялись в храм Посейдона». Центральный и самый уважаемый оракул располагался в храме Аполлона в Дельфах. Там служила особая прорицательница Пифия, чьё имя восходит к змею Пифону, который, по легенде, был хранителем этого оракула до тех пор, пока Аполлон не поразил его стрелами. Но яд Пифона сохранился и сделал волшебным кастальский источник рядом с храмом. Вода и испарение этого источника усиливали дар прорицания. Видимо, выходящие из расщелин газы оказывали галлюциногенное воздействие, что было известно еще в античные времена. Об этом, например, писал историк I века Плутарх. Современные ученые на основании исследования образцов камня, взятых вблизи святилища в Дельфах, обнаружили присутствие природного газа этилена — дающего легкий наркотический эффект. Чтобы изречь предсказание, Пифия садилась на золотой треножник, установленный у расщелины, откуда поднимались наркотические пары. Вскоре она погружалась в божественный транс. Шея ее набухала, тело извивалось в конвульсиях, голова судорожно дергалась. Это зрелище было достаточно эффектным, чтобы все присутствующие преисполнились благоговейного ужаса. Окунувшись в священный источник и вдохнув его испарение, Пифия начинала вещать. Ее пророчество тщательно анализировали и расшифровывали, так как, надышавшись дурманящего газа, прорицательница чаще всего бессвязно что-то бормотала и выкрикивала. Поэтому интерпретировать такие предсказания можно было по-разному. Описанный ритуал пророчества Пифии показывает, что экстатические практики первобытных шаманов не были забыты даже вполне цивилизованными эллинами. Наряду с пифиями пророчествами занимались также сивиллы или сибиллы. Само это название, предположительно, было именем одной из прорицательниц, а потом так стали называть всех женщин, пророчествующих в храмах, за исключением пифии из дельфийского оракула. Насчитывали от трех до девяти сивилл, эритрейскую, самейскую, кумскую, гелеспондскую, фригийскую ливийскую и так далее. Десятую сивилу тибуртинскую, добавили уже римляне. Предсказания севиллы делали обычно в стихотворной форме – гигзаметром. Считалось, что прорицательница может видеть на тысячу лет вперед, поэтому одна якобы предсказала извержение Везувия и указала место битвы, положивший конец независимости Древней Греции. Вергилий в Анаиде так изображает экстаз Сивиллы. «Время судьбу вопрошать! Вот Бог! Вот Бог!» — восклицала. Так перед дверью она и в лице изменялась бледнее. Волосы будто бы вихрь разметал, и грудь задышала чаще, и в сердце вошло иступление. Выше, казалось, стала она и голос не так зазвенел, как у смертных. Только лишь Бог на нее дохнул, приближаясь. Но точности и конкретности в предсказаниях оракулов не было, поэтому вряд ли есть смысл говорить о каких-то определенных датах или событиях. Пророческая деятельность Сивил и Пифий была окружена мифами и легендами, которые с годами и столетиями приукрашивались фантастическими деталями хотя иногда советы были полезными, потому что оракулами становились мудрые люди, хорошо знавшие и психологию, и политическую обстановку, часто лучше, чем вопрошатели. Так рассказывают, что Пифия предостерегла Нерона, опасайся 63 1963 года. Император истолковал это как предостережение в отношении своего 63-летия, а оказалось дело не в нем, а в его враге Гальбе, который в возрасте 63 лет сверг Нерона. И, как обычно, понятно стало пророчество, только когда оно уже исполнилось. Во времена расцвета Древнего Рима слава Дельфийского оракула несколько померкла, как и вообще слава пророков и прорицательниц. Но в первые века Римской империи пророческие традиции античной Греции еще почитались, севиллы пользовались уважением Книги их предсказаний переписывали и хранили. По легенде, девять сивиллиных книг пророчеств кумской Сивиллы были написаны на пальмовых листьях. Эта Сивилла – одна из самых удивительных прорицательниц античного мира. Согласно мифу, она была возлюбленной Аполлона, который и наделил ее пророческим даром. В награду за свою любовь Сивилла попросила долголетие. Но почему-то забыла упомянуть о молодости. Прожив тысячу лет, она уже дряхлой высохшей старушкой продала свои книги за немалую сумму римскому царю Тарквению Приску, который правил с 616 по 578 год до нашей эры. Позже к этим книгам были добавлены прорицания Тибуртинской и других севилл. Севиллины книги хранились особой жреческой коллегией в храме Юпитера на Капитолийском холме в каменном ящике и играли большую роль в религиозной жизни римлян. К ним обращались за советами в критические моменты политической и частной жизни. Потом, после пожара, восстановленные книги находились в храме Аполлона на Палатинском холме и окончательно были уничтожены в V веке когда римские власти начали борьбу с языческим наследием. Несмотря на почитание Сивил, это были лишь отголоски прежней веры в пророков. В эпоху Римской империи люди стали относиться к тем, кто предсказывает будущее все более настороженно и неоднозначно.